Глава 73. Лучники. «Нет-нет-нет, Виола, прошу тебя, останови это безумие!» Я в шоке вцепилась в руку своей подруги. Поначалу всё было хорошо. Она привела меня с Даном, Теем и Райли на полигон возле леса, и мы поднялись в главную ложу, из которой всё было отлично видно. Даниэля тут же увели к остальным десятерым участникам, выдав ему большой красивый лук и колчан со стрелами. «Эльф так эффектно смотрелся с этим оружием, что я прикусила губу от досады, что не могу его сфотографировать». Постаралась запечатлеть его облик в памяти, как шикарную картинку. Всех участников конкурса поставили в ряд, перед ними на расстоянии примерно 60 метров находились столбы. А в качестве мишеней служили красные яблоки. Этот фрукт был насажен на гвоздь, вверху столбов. А потом мне поплохело. Под каждое такое яблоко поставили раба, Живого человека. И завязали лучником глаза белой атласной лентой. Наверное, Даниэль почувствовал моё состояние, потому что он повернулся в мою сторону и уверенно кивнул, мол, всё будет хорошо, не промажу. Но ведь кроме Дана были и другие участники. «Да что ж ты такая нервная?» — фыркнула блондинка, пытаясь высвободиться из моего захвата. Я уже трясла её, как липку. «Они же живые люди. Как ты можешь с ними так поступать? Отпусти их, Виола!» Это слишком жестоко. Их ведь убьют или ранят. Не паникуй, доверься мне. Смотри, гуманистка!» Кивнула она на невольников у столбов. «Стрелять только по моей команде!» Громогласно крикнул высокий мускулистый брюнет в кожаной жилетке, таких же штанах и шипованном ошейнике, проверяющий, насколько хорошо полоса ткани закрывает глаза конкурсантов. Когда он дошел до последнего в ряду Даниэля, неожиданно грянула громкая торжественная музыка, и под шумок, Невольники у столбов шустро слиняли в безопасное место. Так что теперь лишь зрителям было понятно, что перед лучниками только столбы и яблоки. А сами участники думали, что под мишенью фруктам стоит человек. Я видела, как у некоторых от волнения подрагивали руки. «Ну ты даёшь!» — выдохнула я с облегчением. «А то!» — Виола вздёрнула носик. «Всё под контролем, мне не нужна тут куча трупов!» — поморщилась она. Музыка постепенно стихла. Три выстрела с интервалом не больше минуты. Продолжил раздавать указания брюнет в шипованном ошейнике. «Всем приготовиться!» Прицелились, начали. Я на нервах затаила дыхание, но довольно скоро чуть не запрыгала от радости, видя, что Даниэль оказался единственным, кто справился с заданием. Все его три стрелы вонзились прямо в центр яблока. Меня затопила гордость. Кроме Дана, в мишень не попал больше никто, лишь один лучник, всадил две стрелы в центр столба, угодил бы в живот рабу, если бы он там стоял, а все остальные предпочли выстрелить вверх, чтобы случайно не попасть в человека, и их стрелы пролетели высоко над яблоками. Победитель из реверсайда Даниэль Ильян, провозгласил ведущий, и имя моего эльфа утонуло в восторженном визге зрителей. 30 баллов из 30 возможных. Хозяйка — госпожа Полина Князева. Сняв повязку с глаз, Дан улыбнулся и помахал мне этой белой лентой. Думаю, в тот момент он разбил немало девичьих сердец. «Вот видишь, как всё замечательно!» С довольным видом воскликнула Виола. «Слушай, одолжи мне по-дружески своего Даниэля хотя бы на одну ночь, пожалуйста!» Умоляюще посмотрела она на меня. «Не обязательно сегодня, может, когда-нибудь. Он такой шикарный мальчик. Наверняка в постели просто огонь. Прости, Виола, не могу». «Я ни с кем не делюсь своими мужчинами», — покачала я головой. жадинка разочарованно вздохнула подруга. «Но я тебя понимаю». «Дан!» — воскликнула я, увидев подошедшего к нам победителя. «Ты такой молодец! Я очень тобой горжусь!» «Спасибо, госпожа! Мне это очень приятно!» — ответил мне Даниэль с тёплой улыбкой. «А меня ты тоже так же похвалишь, когда я побью его точную копию?» — поинтересовался ты И, заметив внимательный взгляд Виолы, добавил. «Да, госпожа». «Да», — неожиданно ответил за меня Райли, уловив мои мысли. «Ой, простите», — спохватился парень и отвесил мне виноватый поклон. но тром чую, что вокруг тебя творится что-то странное», — задумчиво хмыкнула Виола, пристально глядя мне в глаза, как инквизитор на допросе. «Но не могу понять, что именно. Ты сплошная загадка, моя дорогая», — вынесла она вердикт. «Ну, не говорит же ей, что я отжала у неё звёздного принца, двухоборотней и телепата». Просто молча пожала плечами и с невинным видом похлопала глазками. «Ладно», — махнула Виола рукой, — «пойдем теперь в главную беседку, представлю тебя остальным гостям. Расскажешь нам всем о своих приключениях».